«Мистер Бэнкс, не желаете?» Мне протянули театральный бинокль. Я взял его, и это словно послужило сигналом. Толпа раступилась и... Меня буквально вынесли к открытой балконной двери. Я вышел на маленький балкончик. Небо на западе было тёмно-красным, дул лёгкий ветерок. Взглянув вниз с приличной высоты, я увидел за ближним рядом домов рукав реки, а далее теснились друг на полозая друг к другу лочуги. Над ними поднимался в вечернее небо столб серого дыма. Я приставил глазам бинокля, но фокус был сбит, и поначалу всё передо мной заволакивала сплошная пелена. Покрутив колёсико, я увидел реку, по которой, к моему удивлению, прямо под кананадой продолжали сновать всевозможные судёнышки. В глаза бросился кораблик, некое подобие маленькой баржи с одиноким матросом на борту. до того набитой корзинами и тюками, что оказалось невероятным, чтобы он прошёл под низким мостом, находившимся прямо подо мной, не задев его. Однако студёнушка быстро приближалась к мосту, и я не сомневался, сейчас стану свидетелем того, как по крайней мере несколько верхних тюков упадёт в воду. Несколько секунд Я неотрывно наблюдал за ним в бинокль, напрочь забыв о стрельбе. А матроса, так же как и я, был полностью озабочен судьбой своего груза и не обращал никакого внимания на снаряды, разрывавшиеся справа всего в каких-нибудь 60 ярдах от него. Потом су дёнушка скрылось под мостом, и я со вздохом облегчения опустил бинокль, оно грациозно выплыла по другую сторону с неповреждёнными тюками пока я смотрела на воду за спиной у меня собралась внушительная толпа передав бинокль кому-то стоявшему рядом я сказала не обращаясь ни к кому персонально значит это война в высшей степени интересно Как вы думаете, много ли будет жертв? Поднялся гул голосов, из которого выделился один. Там в Чипее убита масса народу. Оно ещё немного, и пошки возьмут его, и всё снова станет тихо. Э, не будьте так уверены в этом, возразил кто-то. Гаминдавцы уже приподнесли немало сюрпризов. Уверен, они и дальше будут нас удивлять. Готов поспорить, Чан Кайши продержится долго. Все стали оживлённо обсуждать высказанное предположение несколько дней, несколько недель, какая разница? А рано или поздно китайцам всё равно придётся сдаться, так почему не сделать это сразу? На что несколько гостей возражали в том духе, что, мол, исход отнюдь не предрешен. Обстановка меняется каждый день, к тому же игру путает множество факторов. А кроме всего прочего, кто-то громко возвысил голос. «А разве, мистер Бэнкс, уже не здесь?» — этот вопрос, носивший, несомненно, риторический характер... И тем не менее странно повисла в воздухе. Все притихли и устремили взгляды на меня. У меня было ощущение, что не только те, кто стоял в непосредственной близости к балкону, а присутствовавшие в зале в напряжённой тишине ждали моего ответа. А мне пришло в голову, что это самый подходящий момент, чтобы сделать заявление заявление кое-у кого ожидали с той самой минуты, как я появился в зале откашлявшись я громко сказал дамы и господа вижу ситуация здесь сложилась весьма тяжёлая в такой момент мне не хотелось бы сеять неоправданных ожиданий Но позвольте заметить, что меня не было бы сейчас здесь, если бы я не верил в возможность довести это дело до счастливого конца в весьма недалёком будущем. Я даже сказал бы дамы и господа, что смотрю в это будущее более чем оптимистично. Прошу вас потерпеть ещё неделю или около того. И тогда посмотрим, что удастся сделать. После моих последних слов в зале неожиданно грянул джазовый оркестр. Понятия не имею, было ли это просто совпадение, но если так, то совпадение получилось весьма эффектное. Внимание ко мне стало ослабевать, люди потянулись в зал, и я тоже направился туда. пытаясь найти свой столик, на какой-то миг я потерял ориентацию. Я заметил, что танцовщицы уже заняли центральную площадку. Их было не меньше 20, преимущественно еврозейки, весьма условно прикрывающих наготу костюмах, украшенных перьями. По мере того, как танцовщицы продолжали выступление, публика всё больше утрачивала интерес к сражению, происходившему за окнами, хотя канонада по-прежнему была отчётливо слышна, несмотря на бравурную музыку. Создавалось впечатление, будто для этих людей одно представление просто сменилось другим. Не в первый раз по приезде я почувствовал, как на меня накатывает волна отвращения к здешнему высшему обществу. И дело было не только в том, что в течение многих лет они, увы, так и не сумели ответить на вызов, коим являлось это дело, и позволили событиям развиться до нынешнего ужасающего состояния со всеми вытекающими чудовищными последствиями. больше всего с первой минуты по прибытии в Шанхай меня шокировало то что никто здесь не признавал своей роковой вины в происходящем за 2 недели что провёл здесь общаясь со многими шанхайцами разного ранга я ни разу не заметил ничего хоть отдалённо напоминающего чувства стыда Иными словами, здесь, в эпицентре тайфуна, грозившего поглотить весь цивилизованный мир, царил в достойное сожаление заговор отрицания. Отрицание ответственности — заговор, в котором участвовали все по принципу круговой поруки, фальшиво и патетично представляя себя жертвами обстоятельств. И вот, до чего дошла так называемая шанхайская элита. Эти люди с презрением относятся к страданиям своих китайских соседей, живущих рядом, на другом берегу реки. А двигаясь вдоль плотного ряда зрителей, наблюдавших за выступлением танцовщиц, Я старался сдерживать чувство отвращения, и вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за руку. Обернувшись, увидел Сару. "Кристофер", сказала она. "Весь вечер стараюсь к вам пробиться. Неужели у вас нет минутки, чтобы поздороваться с друзьями соотечественниками? Смотрите, вон Сесил приветствует вас". Я не сразу уловил взглядом сэра Сесила. Он сидел один за столом в дальнем конце зала и действительно махал мне. Я помахал ему в ответ и повернулся к Саре. Это была наша первая встреча после моего приезда. В тот вечер мне бросилось в глаза, что она прекрасно выглядит. Шанхайское солнце Скрасила её обычную бледность, что было ей весьма к лицу. Более того, пока мы дружески болтали, я заметил, что держится она непринуждённо и уверенно. И сейчас, после вчерашних событий, мысленно возвращаясь к той первой встрече, я не перестаю удивляться, что мог так обмануться. Вероятно, я осужу задним числом, но теперь мне кажется, будто в её улыбке было нечто многозначительное, особенно когда речь заходила о серии Сеселя. И хоть мы обменялись лишь обычными любезностями, в свете событий вчерашнего вечера я весь день возвращаюсь к одной произнесённой ею фразе, которая даже тогда меня немного о затачило. Я поинтересовался, как им сэром Сесилом жилось здесь целый год. Сара уверила меня, что хотя сэр Сесил и не добился прорыва, на который рассчитывал, но тем не менее заслужил благодарность местного общества. Тогда я спросил: "Ничего особо не имею в виду, Значит, вы не планируете в ближайшее время покинуть Шанхай? Она что, Сара, рассмеявшись и против взгляд в угол, где сидел сэр Сесил, ответила: "Нет. Мы здесь прижились. Это очень удобный город. Не думаю, что мы уедем отсюда куда бы то ни было в скором времени. Если только кто-нибудь и не придёт на помощь. Всё это, включая и последнее странное замечание о возможном спасителе, она произнесла как шутку, и я, хотя и не догадывался, что конкретно она имеет в виду, ответила таким же беззаботным смехом. Потом, насколько я помню, мы вспоминали общих друзей в Англии, Пока подошедший мистер Грейсон решительно не прервал наш незамысловатый на первый взгляд разговор, и только теперь, как уже было сказано, после событий вчерашнего вечера, когда я стал прокручивать в голове все наши встречи с Сарой за минувшие 3 недели, именно эта реплика, мимоходом брошенная в шутку во время ни к чему не обязывающей беседы, Вновь вновь всплывает в પાય